Ты, Наталья, хоть и жена ему, а мужа своего не знаешь. А в этом деле... Гордея, оторвав руку от велосипеда, щелкнула пальцем по бугристому кадыку, совсем, видно, не петришь. Она водка только в радость хмельная. Мне сегодня утром Катя рассказывает и хохочет, аж заливается. Знаешь, что наш Карп Иванович вчера учудил? «Вам бы только зубы сушить!» — оборвала его Наталья, удерживая мужа за руку. «Кому горе, а кому смех!» «Женам всегда горе, когда муж выпьет. Катя моя бывала тоже!» «Да ты, я вижу, сегодня вот трезвый. Катя твоя спокойно дома сидит, а я вот его с утра по улицам тягаю. Еще тебя, черта зубастого, не видела, только не хватало тут на мою голову. Смеяться вздумал, сам хорош, всем известный. — А я уже больше не пью. — С каких-то пор? Со вчерашнего дня? — Нет, точно, все, бросил. — Надолго ли? До первого винного магазина? — Нет, совсем завязал. — С чего завязал-то? — чтобы не было вот так, как моему карпу? — Так умный и разумный, а то тут поперся. — Таких, как твой карп? Один тут остался. И то теперь я не уверен. Будет знать как. Вот до чего водка доводит. Да, и смеха грех. Это ему наука. Так вы и удержитесь. Вас, мужиков, вытрезвителем испугаешь, как же. Приучитесь и вы обходить. Это ты сейчас таким смирным стал. День-два пройдет, и опять за свое. Вот будешь так говорить, не породнимся. — чего нам с тобой родниться? Наталья притянула к себе дочь, словно хвалясь ею, с достоинством выставила свою грудь перед Гордеем. — У меня вот невеста растет, а у тебя кто? — Один пес фаршивый. — Твоя невеста переросла, — нисколько не обиделся Гордей. — Хотел я вас с карпом в кумовья взять. — Да, видно, придется других поискать. — В кумовья? — В какие кумовья? — насторожилась Наталья. — Неужто у тебя кто родился? — Не родился еще, так родится. — То не могла Катя родить, а теперь... — Да, а вот теперь скоро родит. — Правда? — Гордей! — еще больше изумилась Наталья. — Не дуришь? — Чего мне дурить-то? Вчера Катя к Слягиной, гинекологу городской больницы, на дом ходила. Вот так новость. Карп! Ты слышишь, что он говорит? Наталья обернулась к мужу, но тот боком-боком заноровил в переулок. — Куда их хмель девался, и не догонишь тебя, черта хромого! — проговорила Наталья, хватая его за полы телогреки. — Чего это ты побег так? Говорю, слыхал новость-то? — Вперед тебя еще. Не глядя на нее, буркнул Карп Иванович. И молчал. — А чего говорить? Надо будет, так сам скажет. — О, как мужики! Только ради вам! — задыхаясь, продолжала Наталья. Сразу на человека стал похож. И пить бросил. Захотел, так без ихнего вытрезвителя. Вовремя одумался. «А мой! Во!» Заладило. Карп Иванович опять рванулся, теперь уже от жены. «Еще и не любишь! Ничего не скажи тебе!» «Ну, правда, мама!» — заступилась Динка за отца. «Сам в лес, а кто-то ему виноват!» — не унималась Наталья. «Людей бояться стал! Больно ты им нужен! Они посмеялись и забыли! А ты себе места не находишь!» Сам изводишься и нас изводишь. Ну, хватит, мама! Как ты не можешь понять? Ну вот, я у вас с батькой еще и дура, ничего не понимаю. Спасибо, дочка, уважила мать. Ты хочешь, чтобы мы поссорились? Ну вот, давайте теперь меж собой грызться, чтобы с нас еще больше смеялись. Мало нам одного горя. Но, мама, перестань. Нам ведь гриню встречать. Затыкай, матери рот, затыкай. Думаешь, от гри скроешь?» Они подошли к дому, не скоро, уже молча, в сдержанной разобщенности. Динка вырвалась вперед на своих длинных. Мать за ней старалась догнать дочь, пойти вместе. Последним, словно бы теперь способной передвигаться без посторонней помощи, совсем отстав, шел Карп Иванович. Он действительно уже протрезвел, но еще больше, как бы от быстро прошедшего хмеля, помрачнел и осунулся. Дом Ефима обошел огородами, понахоженный вдоль забора стежки, сполстился к озеру возле городской бани. Только столкнись сейчас с ним, Ефимом, не будешь знать, куда и глаза спрятать. Даже если Ефим и ничего не скажет ему от одной его ухмылки хоть сквозь землю провались ужон ты ефим умеет без слов допечь кого хочешь и не сразу поиздевался и отстал а растянет удовольствие надолго будет отпускать малыми порциями изо дня в день из подтишка пока не насладится вдоволь карп иванович вздрогнул когда на другой стороне улицы мелькнуло платье валерии довжиковой ее или не ее Он не успел как следует разглядеть, тут же спрятался за угол. — А что, если она? — Кажется, она, вроде бы и сама Валерия. Если то была она, поспешно отвернулась от него Карпа Ивановича, сделала вид, что не заметила. Он сунулся в переулок и совсем оторопел. Прямо на него выскочила красная ява не как Алик Лысовский, собхвативший его сзади Аней, куда-то уже намылились с утра. И приспичило же им в эту минуту. Но парочка даже не глянула на него, пронеслась на мотоцикле мимо, и только тогда у Карпа Ивановича отлегло от сердца. Вовсе это были не Алик и Аня, а совсем незнакомые ему молодые люди, неизвестно откуда взявшиеся тут в этом переулке карп иванович облегченно вздохнул лишь возле своего дома, когда коснулся рукой калитки, не сразу нащупал щеколду несколько раз впустую звякнул проржавленным металлом, а когда открыл калитку перетащил через дубовый порожек несгибающуюся ногу совсем размяк от навалившейся слабости от сознания всего пройденного пути почувствовав себя за воротами как за баррикадой, под надежной долговременной защитой. Он уже спокойно прошел двор, остановился перед крыльцом, на котором его ждала Динка, готовая броситься ему на шею. Опередила и газа отца, Колченогова и Рада. — Папа, скорее, мы опаздываем! Но Карп Иванович отказался ехать с дочерью на станцию, а более трех часов в волнении прождал гостей дома, придумывая себе занятия с таким расчетом, чтобы сын застал его за делом. Сначала убрал во дворе мусор, навел как бы специально к приезду гостей порядок, потом выстрогал дощечку, залатал ею давно образовавшуюся дыру в заборе. Долго, в растяжку, перекладывал в сарае с места на место всякий хлам, каждую минуту прислушиваясь к улице, вот-вот услышит приближающиеся к дому знакомые голоса, стукнет калитка. Наталья же зажгла сразу все четыре комфорки газ-плиты, настряпала за это время на 10 человек, уже все стало стыть когда Динка вернулась со станции одна, чуть ли не в слезах. Произошла, наверное, досадная ошибка. Просмотреть она не могла, все глаза проглядела у вагонов за те три минуты, что поезд останавливается на их станции. Да и сошло-то всего два человека, было пусто на перроне. Подошедший к поезду автобус подождал немного, и она одинка поехала на нем назад. Наталья от досады заломила руки, кому она это все наготовила. Не жалко этой снеди, а душа изболелась ожидаючи. И вот, на тебе, никто не приехал. Может, беда какая стряслась в дороге? Чего доброго поезд под откос сошел? Бывает, что сходит же, хоть редко ослучается. Только у нас не сообщают, чего-то боятся. А Карп Иванович притих, затаив в себе преступную радость подумал даже что кто то все же оберег его от неподходящей встречи с гриней избавил от унижения и позора которые выпадала ему пережить еще раз теперь перед сыном нет он не Наталья, чтобы думать о крушении поезда это только она сказано баба будет теперь фантазировать придумывать всякие страсти где поезд под откос сошел. И придет же такое в голову несусветное. Чего тут гадать? Не приехал, значит, была на то причина. Что-то помешало там, на работе. А что могло помешать Грине? Яснее ясного, что. Наметил ехать и телеграмму уже отбил. А тут тебе бах! Важное дело без него Грине. Никто такое дело решить не может. Только он может, потому что всех там главней. Сам себе голова. Спрашивать ему ни у кого не нужно, он сам с кого хочешь, все, что потребуется, спросит. По всей строгости закона. И когда Карп Иванович уже совсем было успокоился, настроился на другую жизнь, отсидеться пока дома, А Наталья, устав строить всевозможные предположения, собралась послать Динку на почту. Позвонить Грине в Ленинград, как открылась дверь, и вошел сам Гриня. Все такой же улыбчивый, полный силы здоровья, наголову выше отца, настоящий богатырь. Обоих их родителей мог сгрести в охапку, приподнять одной рукой, переставить с места на место, как стулья хотя никогда спортом не занимался. Такой и родился силач. Те, кто не знал, рабели перед ним, обходили его стороной. А уж родителям не знать своего сына. Год от года характером не менялся, только сидеть почему-то рано стал. Голова уже почти вся была оседая. Гриня, конечно, понимал. Раз не приехал вовремя, как обещал, то все будут сейчас страшно удивлены. Но этот эффект он и рассчитывал, тихо открыв калитку. Никто и не услышал, пройдя во двор и встав на пороге с выжидательно счастливой улыбкой. Первой пришла в себя Динка. У родителей уже не та реакция, замедленная. «Ой, Гриня!» — вскрикнула она, бросилась ему на шею. «Ну ты и поразил!» — только и добавила, когда брат перенес сестру через всю комнату и, любуюсь ею, поставил перед собой на пол. «Как я вас, а?» — проговорил он, переводя взгляд на отца и мать. «Не ждали?» «Да уже и не ждали, Гриня», — откровенно призналась мать, выходя из оцепенения и как бы выждав в свою очередь поздороваться с сыном. «Ждали, ждали, да все жданки поели». «Вот и я!» Весело стараясь передать всем свое настроение, проговорил Гриня, Собственной персоной. Так и решиться можно. Сердце-то сейчас у матери какое. Кто посильнее калиткой стукнет, оно и зашлось. Рассчитывал вчера выехать. Гриня снизил тон, признавая, что он не учел этого. Да задержался в министерстве. Давать вторую телеграмму уже некогда было. А чего ты один? Мы ж думали, что ты всей семьей? — В отпуск приедешь? — Я ведь не в отпуск. Командировка подвернулась в Москву. Решил заодно домой проскочить. — И надолго ж ты? — Завтра назад надо. Так, — Так-так. — Сразу приуныла мать. — А я думала, ты в отпуск. По телеграме не видно. А ты, значит, всего на один день. Не можешь еще на денек-два остаться? — Нет. — Не могу, мама. Дела. — Когда уж ты... Так, чтобы приехал, о делах не думал. — Нельзя было там поручить кому. Ты ж там. — Ну что ты, мама? Я не могу злоупотреблять своим положением. — Оно-то верно. Как сам будешь делать так, и люди на тебя глядя? Мать согласно покивала головой. — Ну, как же там невестка, внук? все расскажу мама расскажу дай вот еще с отцом поздороваться гриня в последнюю очередь подошел к отцу как бы уже одним этим выделив его сходу обнял стараясь прижать к себе не совсем подающийся на ответный порыв туловища торжественно под взглядами динки и матери проговорил ну здравствуй отец Карп Иванович молча перенес объятие сына, его неуклюжий поцелуй в щеку, затем в губы. Тихо отступил еще на шаг в угол, где стоял до этого. — от ты чего, отец? — Заговревал? — спросил его Гриня, настраиваясь на жизнерадостный тон. — Тоже решил, что я где-то в дороге пропал? Карп Иванович глянул из-под на жену, Та, конечно, поняла, что значит этот взгляд, и отвернулась к столу, смолчала. Одинка, не в силах сдержаться, зажала рот ладонью и выскочила из комнаты. «Что со мной может случиться?» — ничего не поняв, продолжал весело Гриня, вглядываясь в отца. «Я ехал в купе, у меня ведь бронь. Чего вам за меня бояться? Уж ты-то, отец, должен был, как мужчина...» «Да ему-то, отцу, сегодня!» Не выдержав было, повернулась к сыну Наталья, но снова натолкнулась на встречный взгляд мужа и тут же смолкла. «Тебя, дед, что, не здоровится? Ты болен?» «Здоров!» — опять не удержалась Наталья, двинув на стол тарелку со студнем. «Был бы здоров, если б не...» Дверь открыла Динка, и, не входя в комнату из-за порога, оставаясь в темных синях, сказала, «Папа, тебя зовут?» «Кто?» «Ну, там, во дворе». Кап Иванович проворно, несмотря на несгибающуюся ногу, метнулся из комнаты, глянул с крыльца, в сиреющем сумраке двора не было никого. Он торопливо спустился по ступенькам, Зацепив больной ногой старое пустое ведро, которое Наталья использовала вместо корзины, прошел к калитке, открыл ее и увидел на лавочке сжавшегося в комок дядю Сеню. — Это ты, семён проговорил Карп Иванович, обрадовавшись банщику как самому дорогому гостю. — Я, — смущенно ответил дядя Сеня, — Показал на припрятанный за спиной сверток. Принес? Знал бы, так что знал? Ну что, у тебя гость. А, -а, -а. ну так и что ж, что гость? Может, тебе некогда? Сын приехал. Надо ж с ним это самое посидеть, поговорить. Найду время и на твои обутки Ты-то сейчас в чем ходишь? Все в валенках карп иванович глянул на ноги дяди сени но в темноте не сразу разглядел во что он обут старые ботинки отыскал на чердаке завалялись пояснил банщик еще ничего выдержат пока эти отремонтируешь ну вот еще больше обрадовался карп иванович тяжелому положению дяди сени значит времени терпит ну так я пойду смело поднялся дядя Сеня. — Не буду тебя отрывать. — Погоди! — Карпованыч одернул его за рукав, снова усаживая на лавочку. — Посиди еще! — Да я-то посидел бы! Мне спешить некуда! — проговорил дядя Сеня, словно бы извиняясь, что и так отнимал у него драгоценное время. — А у тебя и гости, и я еще со своими шкуратями подлез. — — Ничего, ночь длинная. — Что ж ты будешь ночь из-за меня прихватывать? — Мне теперь все равно, что день, что ночь. Хоть на глаза людям не показывайся, — признался Карп Иванович. — Расскажи, кому не поверят. Вот история. — Слыхал. После сочувственной паузы отозвался дядя Сеня. — И надо им так. Ну да ты наплюй и разотри. Языки почешут и на том успокоятся. Я понимаю. И рад бы. Да душа вот. Да, душа — дело такое. Старался теперь удружить дядя Сеня. Душе-то не прикажешь. Душа пока не переболит. Головой сколько не мракуй. Голова наоборот. Только думает всякое, в душе не в облегчение. Взять бы этого справцева до да самого туда. Вот тогда бы он подумал, а то ишь, что утворил. А еще тезка мне, молодой да ранней Я ж его еще вот таким помню, от земли не отрос. И ты ж его должен помнить. Как же не помнить? Помню. Он уже тогда все куда-то рвался. С облегчающей благодарностью за чуткость дяди Сени подхватил Карп Иванович. — Я всех тут от самой войны, на глазах моих росли, знаю, кто где. А эти, справцев и его дружки, уже когда? Сейчас во вымахали, какие верзилы. Ничего не видели. «Ни войны, ни голодовок. Мы им подготовили, и они теперь герои», — добавил за него дядя Сеня. «Замечания нельзя сделать. Думают, что выше тебя на три головы могут порядки устанавливать».